Кармен, кармен, худа, коричневатый, Глаза ей сумрак окружил, Зловещий кос ее агатый, И дьявол кожу ей дубил. Урод, звучит о ней беседа, Но все мужчины, взяты в плен, Архиепископ Истоледо пел месу у ее колен. Над темно-золотым затылком шиньон огромен и блестящ расплел. Пущенный движением пылким, он прячет тело ей, как в плащ, средь бледности сверкает пьяный, смеющийся победно народ он красный. Перец, цвет багряный, и сердце пурпур он берет. Она смуглянка побеждает Над красавиц рой. Сиянье глаз ее вселяет В присыщенность огонь былой. В ее уродстве скрыта злая Крупица соли тех морей, где вызывающая ногая Венера вышла из зыбей.